мать взяла у нас мужа у меня нет и не будет это я понимаю теперь уж очень ясно понимаю а теперь и старшего отнимаешь за что как мы будем в боем с николом посмотри что делается кругом ты посмотри мать заступей неужто ж не сжалишься может быть мы люди и плохие но за что же так карать то она опять наклонилась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 День исчез в квадратах окон. Исчез и белый сокол, Неслышным прошел плещущий говод В три часа дня. И совершенно неслышным пришел тот, к Кому через заступничество смуглой девы Взывала Елена. Он появился рядом У развороченной гробницы Совершенно воскресшей и благостной Ибосой. Грудь Елены очень расширилась. На щеках выступили пятна, Глаза наполнились светом, Переполнились сухим болезненным плачем.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 Тебе стоит, пожалей нас, пожалей, Идут твои дни, твой праздник. Может, что-нибудь доброе сделает он, Да и тебя умоляю за грехи. Пусть Сергей не возвращается. А ты маешь, а ты маешь. Но этого смертью не карай. Все мы в крови повинны, Но ты не карай, не карай. Вон, вон он, вон он. Огонь стал дробиться, И один цепочный луч потянулся длинно-длинно К самым глазам Елены.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 О, вероятно, жуть будет в городе, а? О, да! Итак, сегодня ночью. Пожалуй, сейчас обозы уже идут по улицам. Тем не менее, я пойду днем и отнесу. Брынь! тримай Я убийца? Нет, я застрелил в бою. Или подстрелил. С кем она живет? Где ее муж? Брынь! Малышев.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 Он стоял перед Турбиным обнаженным и подчинялся осмотру. Кокаин нюхали. В числе мерзости и пороков, которым я предавался, был и этот. А теперь нет. черт его знает, а вдруг журик притворяется? Надо будет посмотреть, чтобы в передней шубе не пропали. Турбин нарисовал ручкой молотка на груди у больного знак вопроса. Белый знак превратился в красный.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 — Нельзя зарекаться, доктор! — Ох, нельзя! — бормотал больной, напяливая козий мех в передней. Ибо сказано, третий ангел вылил чашу в источнике вод и сделалась кровь. Где-то я уже слыхал это. Ах, ну, конечно, со священником вслазь натолковался. Вот подошли друг к другу. престь Убедительно советую, поменьше читайте апокалипсис. Повторяю, вам вредно. — Честь имею, Клайница. Завтра в шесть часов, пожалуйста. — Анюта, выпусти, пожалуйста. — Вы не откажетесь принять это. Мне хочется, чтобы спасшая мне жизнь хоть что-нибудь на память обо мне, этот браслет моей покойной матери. — Не надо. Ну зачем это? Я не хочу, — ответила Рейс и рукой защищаюсь от турбина. Но он настоял и застегнул на бледной кисти тяжкой кованой и темной браслет. От этого рука еще больше прохорошела, и вся Рейс показалась еще красивее. Даже в сумерках было видно, как розовеет ее лицо. Турбин не выдержал, правой рукой обнял Рейс за шею, притянул к себе и несколько раз поцеловал ее в щеку. При этом выронил в заслабевших рук палку, и она со стуком упала у ножки стола. — Уходите, — шепнул Рейс, — пора.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 Что беспокоит, что сосет? Какое мне дело, аггелы? А, все равно. Ну, лишь бы прийти еще сюда, в странный тихий домик, где портрет в золотых эполетах. Идите, пора. Никол, ты? Братья столкнулись нос к носу в нижнем ярусе таинственного сада у другого домика. Николка почему-то смутился, как будто его поймали с поличным.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 Людовик смеялся, откинув руку с тростью, увитой лентами. В дверь стукнула рукоять палки, и турбин вошел, постуковая. Он покосился на лицо сестры, денно ртом, так же, как и она, и спросил, от «Аттальберга?» Елена помолчала. Ей было стыдно и тяжело. Но потом сейчас же овладела собой и подтолкнула листок турбину «От Оли из Варшавы».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 Следом за синей дивизией волчьей пробежкой прошел на померших лошадях курень-козырь Лешко. Проплясала какая-то кухня, потом исчезло все, как будто никогда и не было. Остался только стынущий труп еврея в черном у входа на мост, да утоптанные хлопья снега до да конской навоз И только труп и свидетельствовал, что Петурра не миф, что он действительно был. Дзинь, тринь, гитара, турок, Кованный на бронный фонарь, Девичьи косы, метущие снегом, Нестрельные раны, звериный вой в ночи, Мороз, значит, было. Он грится до работы, грится порваны чоботы. А зачем оно было, никто не скажет. Заплатит ли кто-нибудь за кровь? Нет, никто. Просто растает снег,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 Истерзанный Василиса почевал в холодных простынях, согревая их своим похудевшим телом. Видел Василиса сон нелепый и круглый, будто бы никакой революции не было. Все была чепуха и вздор. по сне! Сомнительное зыбкое счастье наплывало на Василису, будто бы лето, и вот Василиса купил огород».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 По снегу острая щепка черной тени и теневой беззвучный штык. Человек очень сильно устал, и зверский, не по-человечески, а зяб. Руки его, синие и холодные, тщетно рылись деревянными пальцами в рвании рукавов, ища убежище. Из окаймленной белой накипью и бахромой днеровной пасти башлыка, открывавшей мохнатый обмороженный рот, глядели глаза в снежных космах ресниц.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 Во сне взрослые, когда им нужно бежать, прилипают к земле, стонут и мечутся, пытаясь оторвать ноги от трясины. Детские же ноги резвые и свободны Петька добежал до алмазного шара и, задохнувшись от радостного смеха, схватил его руками. Шар овдал Петьку сверкающими брызгами. Вот весь сон Петьки. От удовольствия он расхохотался в ночи, и ему весело стрекотал сверчок за печкой. Печка стал видеть иные, легкие, радостные сны, а сверчок все пел и пел свою песню где-то в щели с белым углу за ведром, оживляя сонную, бормочущую ночь в семье. Последняя ночь расцвела. Во второй половине ее вся тяжелая синева, занавес Бога, облекающий мир, покрылась звездами похоже было что в неизмеримой высоте за этим синим пологом у царских врат служили всеночную полтаре зажигали огоньки и они проступали на завесе целыми крестами кустами и квадратами Над днепром с грешной и окровавленной снежной земли поднимался в черную мрачную высь полночный крест владимира